Глава 10. Империя Аратан. Планета Тирпен. Виктор с Кристиной на Тирпен не полетели. Зарегистрировать компанию и корабли Вольфганг мог и сам. А они сразу, чтобы не терять понапрасну время, полетели на планету Балонг. Это был типичный независимый мир в нейтральном космосе. Он колонизировался уже больше двухсот лет, но населявшие его люди были в основном чересчур независимы. Полной анархии там не было, но все же и особого порядка тоже. Эта планета больше напоминала древнегреческие города Полисы. Промышленность у них была более-менее развита, но значительно отставала по уровню от цивилизованных миров. Еще в начале колонизации на нее доставляли уже устаревшие оборудование, так как современное было колонистом не по карману. С тех пор почти ничего не изменилось, и Болонг продолжал заметно отставать в технологическом плане от других миров. Привезенные на него Виктором свои трофеи мигом разошлись по покупателям. Ничего особого тут не производили, а поэтому для торговцев этот мир не представлял особой ценности. Чтобы не лететь назад пустым, Виктор закупил концентраты руд, которые по-любому он сможет продать на Тирпене минимум в два раза дороже. И это учитывая стоимость топлива. Когда Семаргл Виктора прибыл на Тирпен, то Вольфганга сотоварищей там уже не было. Они, успешно зарегистрировав корабли и компанию, отправились в первый рейс на новых кораблях. Впрочем, Виктор ожидал этого, а потому, прилетев, сначала спокойно продал привезенную руду, а потом решил озаботиться постоянным жильем для себя. Каждый раз останавливаться у хилибрантов он не хотел, к тому же отношения с Кристиной складывались просто великолепными, и Виктор надеялся, что скоро она станет его девушкой, а возможно и женой. Найдя неподалеку от дома Вольфганга свободный под застройку участок земли, он без раздумий его купил, благо финансовые возможности позволяли это сделать. Наняв архитектора, Виктор рассказал ему, какой он хочет дом, и после этого они больше двух часов обсуждали планировку будущего дома, количество и размер окон, внешний вид, материал. После решения всех вопросов заключили договор на строительство. Оно обещало затянуться всего на пару недель, учитывая возможности строительных дроидов и качество материалов, это было в порядке вещей на Аратане, да и во всех цивилизованных странах. На время строительства Виктор с Кристиной поселились в небольшой, но уютной гостинице на морском побережье, километрах в двухстах от Тирпина. Это был довольно популярный на планете курорт для среднего класса. Вообще-то Виктор вполне мог себе позволить и курорт высшего класса, вот только он не хотел светиться. Он всегда жил по принципу – подальше от начальства, поближе к кухне. К богатым людям всегда более пристальное внимание окружающих, и очень часто совсем недоброе. Исходя из этого, Виктор не хотел светить перед всеми своими миллионами, Ведь отдых на курорте высшего класса начинался от 100 тысяч кредитов. Это как кофе в обычном ресторане и элитном. Качество одинаковое, а стоимость может отличаться раз в 10, если не больше. Сняв небольшую бунгало прямо на пляже, он провел эти две недели вместе с Кристиной. Они купались в море, загорали на пляже, ходили на танцы, посещали кафе и рестораны. Короче, развлекались в свое удовольствие. Это продлилось, пока с Виктором не связался архитектор и не сообщил об окончании строительства. Расплатившись за бунгало, они вылетели в Тирпин, где Виктор и осмотрел построенный дом. Снаружи он был оформлен под красный кирпич, а сзади дома имелся небольшой газон, где были высажены пара деревьев, кусты и построена открытая беседка с мангалом. По периметру территории были высажены кусты, закрывшие небольшую лужайку от чужих взглядов. Внутри дом тоже Виктору понравился, особенно камины, которых было целых три. Один в гостиной на первом этаже и два на втором в кабинете и спальне. Кристина осматривала дом вместе с ним, и ей тоже все понравилось. Не найдя недостатков, Виктор перевел архитектору остаток денег за строительство дома. После этого он позвал Кристину, и они принялись обсуждать меблировку дома. У Кристины должна была быть своя комната, и Виктор предложил ей самой выбрать то, что ей надо. В течение дня вся заказанная мебель была доставлена и установлена, поэтому эту ночь они провели в своих постелях в новом доме. А на следующую ночь Кристина пришла к Виктору сама. Все это время Виктор за ней ухаживал, не позволяя себе вольности, и Кристина, которой он нравился и до этого, решила сама сделать первый шаг к их сближению. Она по достоинству оценила такт Виктора, который за все время их знакомства ни разу не попытался залезть к ней под юбку. Также он сам был симпатичным парнем и нравился ей. Немалую роль сыграла и его щедрость, он не пытался на ней экономить. Конечно, он не заваливал ее подарками, но то, что он оплатил ей установку новой нейросети и купил ей базы знаний, без которых тут нечего делать, было самым лучшим подарком. Убедившись, что первым Виктор к ней не придет, боясь ее обидеть, она, вымывшись перед сном, надушилась, и, накинув халат на голое тело, пошла в его спальню. Виктор смотрел головизор, когда, постучав в дверь для приличия, в нее вошла Кристина в домашнем халате. «Видь!» – тут Кристина немного замялась, не зная, как лучше объясниться с Виктором. «Можно к тебе?» – наконец нашлась она. Виктор без слов поднялся, подошел к ней и, крепко ее обняв, стал целовать. Спать они легли вместе, а утром Виктор предложил Кристине выйти за него замуж. Она несколько опешила от его предложения, но придя в себя, ответила согласием. Они еще не успели зарегистрироваться, когда прилетел Вольфганг. Два крейсера вернулись раньше его, но не знали, как связаться с Виктором. Огарушив Вольфганга известием о своей свадьбе, Виктор поинтересовался его успехами. Рейс прошел отлично, и все с выгодой продали свой товар и купили новый, который сейчас и выставили на продажу. «Виктор», – начал Вольфганг, – «мы зарегистрировали корабли и компанию наемников Ланскнехт. Так вот, тебе принадлежит ее треть. Вторая треть у меня и остаток у ребят. Ты согласен с таким решением?» «Все нормально, Вольфганг. Проблем не было?» «Нет, во-первых, это все легально, а во-вторых, не забывай про мои связи, которые еще остались. Ты лучше скажи, когда мы будем гулять на твоей свадьбе». «Вот вернется Дитер, и отпразднуем все вместе, когда он должен прилететь». «Если все в порядке, то на следующей неделе». «Вот тогда и отпразднуем». «Где ты будешь жить? Я могу вам предоставить комнату». «Спасибо, не надо. Я за время вашего отсутствия купил неподалеку от твоего дома участок земли и построил там дом. И ты молчал об этом?» «Виктор, у тебя совесть есть? Друзья так не поступают?» «А когда мне было говорить об этом? Ты только прилетел. Вот дело дошло, я и сказал тебе». «Ладно, тогда сразу и твою свадьбу, и новоселье отпразднуем. Дом хоть хорош?» сам смотри, Виктор скинул Вольфгангу на нейросеть файл с видами своего дома снаружи и изнутри. «Всё, Виктор, мы все к тебе придём сразу после возвращения Дитера. Буду вас ждать, Кристина вам тоже обрадуется». На следующей неделе после возвращения из рейса Дитера Виктор с Кристиной отпраздновали свою свадьбу и новоселье. Неделю Виктор не выходил из дома, наверстывая упущенное. Кристина, к слову, тоже против этого не возражала, и только немного насытившись друг другом, они на три недели отправились в турне по всей планете. За все то время, что Виктор прожил на Тирпене, у него так и не нашлось времени посетить достопримечательности планеты, и теперь он решил заполнить этот пробел. Хотя планета и считалась окраенным миром империи, но и на ней были свои достопримечательности. В основном это были живописнейшие места дикой природы, которые при колонизации оставили в первозданном виде. Тирпин с самого начала оказался планетой земного типа, и усилия по его адаптации к комфортному проживанию на нем людей не понадобились. Арендовав атмосферный флайер класса «Люкс», Чита Седых с комфортом путешествовала по планете – Ночую в хороших гостиницах, где они засыпали только к середине ночи. Проведя таким образом медовый месяц, Виктор вернулся домой, где его ожидала неожиданная встреча. Вольфганг, узнав у него, когда он возвращается домой, договорился с Виктором о деловой встрече. Вернее, он только привел одного человека на встречу с Виктором, который очень хотел с ним познакомиться. Виктор не ожидал от этой встречи ничего особого. И тем более его удивил пришедший с Вольфгангом человек. «Добрый день, Виктор. Позволь тебе представить моего старого знакомого, Руслана Умарова». «Вольфганг, ты с ума сошел? Это же чеченец. Какого черта ты его привел ко мне?» Вольфганг не успел ответить, когда заговорил пришедший с ним чеченец. «Добрый день, Виктор. Мне очень горько, что даже здесь земля не из России так предвзято относятся ко мне и моим землякам. Поверь мне, не все чеченцы-бандиты». «Но большинство из них», – перебил Руслана Виктор. «Из-за отдельных паршивых овец плохая репутация у всего народа». «По-моему, этих паршивых овец большинство». «Это не так, Виктор. Ты, например, знаешь, сколько было чеченцев?» Героев Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Понятия не имею. Их было пятеро, причем двоих наградили посмертно. К твоему сведению, и мой отец, и мой дед служили всю жизнь в армии. Мой дед вернулся с Великой Отечественной в звании капитана и потом погиб во Вьетнаме, где был советником. Отец дослужился до майора и пропал без вести в Латинской Америке. Как видишь, моя семья честно отдавала долг своей стране. Я сам майор-десантник, сюда попал в конце 80-х, и поэтому не видел того беспредела, что начался позже в СССР. Какие у тебя после этого ко мне претензии? Наплести можно все, что твоей душе угодно, все равно это нельзя проверить. Я это проверял, Виктор, сказал Вольфганг, по роду своей работы. «А ты знаешь, где я работал. Все, что тебе сказал Руслан, правда. Он хороший человек, и мы с ним дружим вот уже шестнадцать лет. Я прошу тебя, не относись к нему предвзято. Ему нужна твоя помощь. А он не тот человек, кто забывает помогших ему в трудную минуту». «Что еще за помощь?» «По твоему прямому профилю. Понимаешь, Виктор, Руслан, тоже выйдя в отставку... Не смог сидеть дома и, купив недорогой малый транспорт, занялся перевозками. Дело пошло, и со временем он купил еще два корабля, на которых стали летать его подросшие сыновья. В прошлом месяце на корабле младшего сына напали пираты и захватили его, после чего все продали агарцам, в том числе и его сына. «Это понятно, вот только при здесь я?» Кагарцам я соваться не собираюсь, так чем еще я могу ему помочь? Корабль, Виктор. Ему нужен корабль, на котором он сможет совершить рейд к работорговцам за своим сыном и потом вернуться обратно. На то, чтобы его купить, у Руслана нет денег. Сам знаешь, сколько стоят военные корабли, особенно крейсера». На том корабельном кладбище ведь остались еще годные к восстановлению корабли. Ты сам мне про это говорил. Я очень прошу тебя, слетай с ним и его друзьями туда и собери им корабль. Еще и с друзьями? Виктор, заговорил Руслан. Я редко, когда прошу кого-нибудь о помощи, но сейчас именно такой случай. Мои друзья тоже чеченцы, только они правильные чеченцы кто знает, что такое долг, и готов ради друга рискнуть своей жизнью. Мы 10 лет провоевали бок о бок и неоднократно спасали друг другу жизнь. Мне очень нужен для спасения своего сына корабль, который сможет противостоять пиратам и работорговцам. Денег на него, как тебе уже сказал Вольфганг, у меня нет, но я тебе отработаю потом этот корабль, когда вернусь. «А ты почему так за него просишь, Вольфганг?» «Он мне однажды спас жизнь, и теперь я его должник». «Уговорил. Когда вылетать?» «Лучше всего завтра. Нечего понапрасну терять время». «Тогда завтра я буду вас ждать на своем корабле. Подходите к 12 дня. Сколько всего будет людей?» «Пятеро. Я и четыре моих друга. Мы все бывшие военные». Так что экипаж для корабля будет, считай, полным. Империя Аратан. Планета Тирпин Орбитальная станция. Решив не рисковать понапрасну Кристиной, Виктор оставил ее дома доучивать недавно купленные базы знаний. Утром, попрощавшись с женой, он вызвал флайер и улетел к орбитальному лифту, на котором и поднялся на орбитальную станцию. На Семаргл Виктор решил прийти пораньше, к десяти часам, чтобы подготовиться к рейсу. Хотя все необходимое он заказал еще вчера, но проверить лично доставленные припасы и расходники будет не лишним. Виктор немного не дошел до своего шлюза, когда к нему подошли девять человек. «Не торопись, дорогой, разговор к тебе есть. Ты у нас новый пилот, много летаешь, а в профсоюз пилотов так и не вступил. Нехорошо это. Для начала с тебя за это штраф в сто тысяч кредитов, и ежемесячно будешь платить взносы по десять тысяч». Сначала Виктор просто охренел от такого наезда в лучших русских традициях бандитских 90яност-х Но быстро пришел в себя и ехидно спросил. «А если я не желаю вступать в ваш профсоюз, что тогда?» «Ребята, вы видали, он не хочет вступать!» – рассмеялся главарь бандитов, так как это были именно они. «Тогда мы тебе будем делать, Бобо, -бо, пока ты не согласишься вступить!» И в этом случае твои взносы будут в два раза больше. «Ребята, идите отсюда, по-добру, по-здорову, пока целы». Говоря это, Виктор через нейросеть связался с Симарглом и вызвал пару боевых дроидов, которые должны были появиться через минуту-другую. «Ребята, нам опять попался несговорчивый клиент, надо его хорошо проучить». Достав из карманов и надев на руки кастеты, бандиты двинулись к Виктору. Он, видя такой поворот событий, приготовился к бою. Всё же не зря Виктор столько времени провел в армейском тренажере, отрабатывая базы. Рукопашный бой и абордаж. Ему надо было продержаться совсем немного, пока не появятся его дроиды. Решив не ждать, пока бандиты не лишили его возможности маневра, Виктор первым ринулся в бой. Он выбрал направление стыковочного шлюза и стал пробиваться туда. Ломая всю тактику бандитам, он прыгнул в ноги одному из них и из положения лёжа пробил обеими ногами ему в живот. От сильнейшего удара снизу того просто подбросило вверх, и он, потеряв сознание от боли, отлетел на несколько метров. Не теряя времени и не давая опомниться своим противникам, Виктор, пружиной вскочив с пола, прыгнул на стену коридора и, оттолкнувшись от нее, заехал тяжелым десантным ботинком в грудь другому бандиту. Тот отлетел в сторону со сломанными ребрами и тоже выбыл из драки. Все это заняло буквально пару секунд, и ошеломленные бандиты уставились на пробившегося к шлюзу Виктора. «Ну что, урод, сам напросился!» И с этими словами главарь вынул из кармана дистанционный электрошокер. «Пора делать ноги», – подумал Виктор, но в этот момент раскрылись ворота стыковочного шлюза и в коридор выбежали два его боевых дроида. Это были два шестиногих метровых муравья с парой конечностей, в которых были зажаты два штурмовых лазера Аракун 13 Переведя их на минимальную мощность, дроиды открыли огонь по бандитам. В этом режиме мощности лазеров хватало только на небольшие ожоги, но и этого могло хватить для болевого шока. Правильно оценив сложившуюся обстановку, главарь скомандовал отступление, крикнув на прощание, что они еще встретятся. После поспешного бегства бандитов Виктор приказал дроидам доставить двух оглушенных бандитов на корабль. Было ясно, что просто так бандиты от него не отстанут, и надо хотя бы знать, кто именно хочет запустить свою загребущую лапу в его карман. Засунув обоих бандитов на полчаса в медкапсулу и приведя их в более-менее товарный вид, Виктор приступил к допросу, но они сразу стали запираться. Не имея практики проведения допросов, Виктор зашел в тупик, но в этот момент послышался вызов от шлюза. Руслан пришел со своими друзьями и теперь вызывал Виктора. Открыв им вход, Виктор послал за ними одного из дроидов, и спустя несколько минут вся пятерка вошла в помещение медотсека, где и проводился допрос. «Добрый день, Виктор. Это мои друзья. Познакомься». И Руслан по очереди представил пришедших с ним. «Что это ты делаешь?» «Привет. Да вот, местные гопники на меня наехали. Теперь выколачиваю из них, кто их послал. А они говорить не хотят». «Тут я могу тебе помочь. Ну-ка, отойди». Виктор посторонился и Умаров приступил к допросу. Уже спустя пять минут оба пленника заливались соловьем. В принципе, и так было ясно, кто за ними стоит, но они подробно рассказали о всей иерархии мафиозного клана, маскировавшегося под профсоюз. Не желая связываться с бывшими военными, бандиты к ним не лезли. Вот поэтому ни Хилибранд, ни Умаров с ними раньше не сталкивались. Закончив с допросом, Руслан под протокол заставил бандитов еще раз все рассказать после чего Виктор приказал своим дроидам вышвырнуть их с корабля. То, что им заинтересовались мафиози от профсоюза, было очень плохо. Такие люди не любили, когда им отказывали, и были довольно мстительны. За себя Виктор переживал не сильно, все равно он большую часть времени проводил в космосе, где благодаря своему кораблю был в относительной безопасности. Связываться со средним крейсером предпоследнего поколения желающих практически не находилось, да и в случае чего его симаргл мог достаточно легко оторваться от всех тяжелых кораблей, а мелочь ему была не страшна. Вот только эти сволочи, если не могли дотянуться напрямую, отыгрывались на родственниках, а поэтому Кристина могла попасть под их удар». Решив не рисковать ей понапрасну, Виктор немедленно связался с одним из известных охранных агентств, с которым заключил договор на охрану своей жены. Благо, его финансовые возможности вполне это позволяли. Впрочем, одним охранным агентством он не ограничился и связался еще и с Вольфгангом, который, узнав о происшедшем, обещал присмотреть за Кристиной, а заодно попробовать через свои старые связи в СБ – надавить на профсоюзников. Немного успокоенный Виктор решил как можно скорее закончить с восстановлением корабля для Умарова и вернуться домой. Разместив прибывших, он запросил разрешение на заявленный ранее полет и, получив добро и летный коридор, отстыковался от станции, взяв курс на корабельное кладбище. Нейтральный космос. Система ВД-59041. В этот раз полет к месту прошедшего сражения прошел без происшествий. Пираты им по пути, конечно, попадались, но, разглядев Семаргла, тут же старались убраться подальше с его пути. Пару раз попались сопоставимые по классу корабли, но и они решили не испытывать судьбу. Если они и превосходили крейсер Виктора по мощности, то ненамного, подавляющего превосходства у них не было, а потому в схватке, даже если они и победят, то достанется это им дорогой ценой, и нормальной добычи не будет, и сами получат сильные повреждения. Виктор немного опасался своих пассажиров, но расставленные им по всему кораблю боевые дроиды служили отличной гарантией его безопасности корабельный скин тоже был слегка проапгрейден, и в случае попытки взлома, тут же сообщит об этом Виктору. Впрочем, и на корабль, который он восстановит для чеченцев, Виктор тоже хотел сделать небольшие закладки. В случае необходимости он легко сможет дистанционно взять его и скин под свой полный контроль. Появившись в системе, Виктор, ориентируясь по старым данным, быстро нашел подходящий корабль. Это оказался тяжелый крейсер «Саран», имевший 52% повреждений. Дальше началась привычная для Виктора работа. Один комплект ремонтных дроидов принялся за полный демонтаж оборудования и вооружения корабля, а другой занялся ремонтом корпуса. Сам Виктор в это время разыскал и отбуксировал четыре корабля, один линкор и три крейсера, которые предназначались под разборку. За неделю дроиды полностью демонтировали все оборудование Сарена и принялись потрошить корабли-доноры. Еще неделя ушла на ремонт и модернизацию корпуса крейсера. Виктор решил сделать его по аналогии с Симарглом. Дополнительные маршевые двигатели дадут ему превосходство в скорости и маневренности. Большие десантные помещения у Умарову были не нужны, и вместо них были установлены дополнительные топливные баки и реакторы, а также увеличен грузовой трюм. Закончив с ремонтом корпуса, приступили к установке оборудования. Виктор опять прокладывал запасные энергоканалы и установил резервный командный пункт с запасными эскинами. Эта работа доставляла Виктору истинное удовольствие. Он с увлечением прикидывал, что и как надо изменить виде как на глазах из полууничтоженного корабля рождается новый космический хищник, более сильный и опасный, чем был раньше, Виктор испытывал заслуженную гордость за свою работу. Три с половиной недели ему понадобилось для ремонта крейсера. Также он полностью скомплектовал авиагруппу поддержки из десятка истребителей и двух фрегатов, которые заняли свои места в ангаре крейсера. Руслан Умаров, принимая от Виктора восстановленный крейсер, назвал его «Аслан», что в переводе с тюркского означало «Лев». Не забывший во время ремонта и про себя, Виктор опять под завязку забил трюмы Семаргла трофеями с погибших кораблей. Передав крейсер Умарову, Виктор после прощания, на котором Руслан пообещал, что Виктор всегда может на него рассчитывать в случае неприятностей, рванул к ближайшему миру для продажи трофеев и покупки сырья. Как всегда, на окраинной планете технологичный товар мгновенно ушел за хорошие деньги, а вместо него по дешевке было закуплено сырье. Не теряя больше времени, Виктор рванул на Тирпин, домой к жене. Империя Аратан. Планета Тирпен. Прилетев на Тирпен, Виктор тут же связался с Кристиной. У жены все было в порядке. Правда, несколько раз возле их дома и в городе вокруг нее крутились подозрительные личности. Пару раз их отпугнул нанятый Виктором охранник. А один раз назойливого типа впихнули в остановившийся рядом с ним флайер пару людей в гражданском, после чего флайер резко взлетел. После этого случая все успокоилось. Как позже выяснилось, когда к Кристине в гости пришла чета Хилибрантов, это сработали связи Вольфганга и незадачливого бандита, как следует отметили ли в местном отделении СБ, с пожеланием, чтобы ни одна сволочь и близко не подходила к госпоже Кристине Седых и ее дому. Видимо, намек был правильно понят, и после этого Кристине больше никто не досаждал. Впрочем, к самому Виктору это не относилось, но он и сам мог за себя постоять. Прилетев домой и убедившись, что с его женой все в порядке, Виктор связался с Вольфгангом и поблагодарил его за помощь, после чего договорился с ним о встрече и занялся продажей привезенной руды. Впрочем, это все было уже отработано и, разместив на бирже объявление о продаже, спокойно посвятил остаток дня жене. Приятным сюрпризом для него стало известие о ее беременности. В порыве страсти Виктор подхватил Кристину на руки и закружил ее, одновременно целуя. Кристина стала шутливо отбиваться от него, а когда Виктор наконец перестал ее кружить, крепко его обняла и поцеловала. Поскольку ранняя стадия беременности пока не мешала интимной близости, то остаток вечера и часть ночи они провели в объятиях друг друга. На следующий день Виктор вместе с женой поехал к Вольфгангу, который был рад его визиту. Дитер тоже оказался дома, причем не один, а со своей подружкой Аминой. Виктор видел ее впервые, но внешне она ему понравилась, да и вела себя скромно, так что вполне возможно, что и Дитер скоро женится. Вольфганг, узнав от Виктора о беременности Кристины, полушутливо обратился к сыну. «Дитер, а ты когда обрадуешь меня с матерью, внуками?» Услышав это, Дитер с Аминой смутились, а Вольфганг продолжил. «Вы подумайте над этим и постарайтесь не задерживать решение этого вопроса надолго». Еще немного пообщавшись и пообедав, девушек отослали в сад. Прочим им было о чем поговорить, а сами, усевшись с кружками пива перед разожжённым камином, принялись обсуждать предстоящий рейд к пиратам. Времени после освобождения Дитера уже прошло достаточно, и они должны были уже немного расслабиться. Восьми модернизированным крейсерам должно было хватить мощи разнести пиратскую станцию. Согласно полученной от сослуживцев из СБИ информации, Станция Голиора была небольшой, и основная ставка в ее безопасности была сделана на ее удаленность от границ Аратана. Пираты старались не особенно злить аратанских военных, и поэтому удаленность станции гарантировала ее безопасность от аратанского флота. А одиночек, имевших к ним счет, они не боялись. Постоянно прилетавшие на нее пираты тоже служили гарантией ее безопасности. Вот только восемь крейсеров под управлением профессионалов можно было считать эскадрой, и против них Голиоро был почти беззащитен. В своем превосходстве в космосе Вольфганг не сомневался, а для десантно-штурмовой операции были боевые дроиды, собранные на том же корабельном кладбище. Был, конечно, небольшой шанс, что руководство станции само выдаст Спитаса Румара, но Вольфганг на это не особо надеялся, поэтому готовился к абордажу станции. Вылет назначили через неделю, а завтра придут его друзья, и они еще раз все обсудят и выработают план нападения на пиратское гнездо. Разговор плавно перешел на конфликт Виктора с профсоюзом пилотов и способы его разрешения. Потом пришли девушки, и Вольфганг всех повел в сад, где разжег на мангале угли и стал готовить на них маринованное мясо и сосиски. Виктор попенял Вольфгангу, что он не предупредил его, а то он принес бы с собой мясо с шампурами и сделал шашлык. «Виктор, вот в следующий раз все и приноси. Обсудим наш рейд, а потом ты нам и сделаешь свой шашлык». «Непременно. Все одно лучше ваших сосисок и стейков». «Что? Ты даже еще не пробовал мои сосиски и мясо, а уже их ругаешь». «Просто ты не пробовал моих шашлыков». «А ты не пробовал моих сосисок и стейков». «Брейк, мальчики». Вмешалась в разгоревшийся спор жена Вольфганга. «Вот в следующий раз каждый из вас приготовит свое блюдо. Вот тогда и будете спорить, что вкусней». Вечер пролетел незаметно, и уже поздно вечером Виктор с Кристиной отправились домой. Благо, пешком можно было дойти меньше, чем за час, а на флайере вообще весь путь занял всего несколько минут.